Глава 12 И они приехали. Никто из них не задержался надолго. Во всяком случае, не в тот раз. Не в их первый приезд. Они явились взглянуть на меня. Я обнаружил, что мне трудно их понять, поскольку все они, разумеется, были до мозга костей американцы. Это были люди такого типа, с которым я оказался знаком недостаточно хорошо. Некоторые из них были довольно приятны. Дядя Фрэнк, например. На его счет я был совершенно согласен с Гретой. Я не стал бы доверять ему ни на ярд. Примечание. То есть Майк больше, чем Грета доверяет Фрэнку. Один ярд равен 36 дюймам. Мне и в Англии попадались такие типы. Это был крупный мужчина с небольшим брюшком и с мешками под глазами. Это придавало ему вид человека беспутного, что было недалеко от истины, как мне представляется. Он понимал толк в женщинах, а еще больше в том, что ему выгодно. Дядя Фрэнк раз или два одалживал у меня деньги, небольшие суммы, чтобы как-то продержаться денек-другой. Я подумал, дело не в том, что ему понадобились деньги». Он хотел меня испытать, посмотреть, легко ли я даю деньги в долг. Для меня это вышло довольно затруднительно. Я никак не мог решить, как тут лучше всего поступить. Лучше было бы отказать на отрез или выказать великодушие, какого я вовсе не испытывал. Послать бы ко всем чертям этого Фрэнка, подумал я. Больше всего меня интересовала кора, мачеха Элли. Она оказалась женщиной лет под сорок, стройной, в хорошей форме, с крашенными волосами, слащавая и довольно не в манерах. С Элли она была прямо сахар с медом. «Не обижайся на меня за те письма, что я тебе писала, Элли, милочка моя», — говорила она. «Ты должна признать, что это явилось для нас ужасным шоком — так выйти замуж, так тайно». Ну, конечно, я понимаю, это Грета так настроила тебя, научила именно так это сделать. — Вы не должны винить в этом Грету, — сказала Элли. Я не хотела огорчать вас всех так сильно. Мне просто подумалось, ну, чем меньше шума... — Ну да, Элли, милая, в этом что-то есть. Все наши деловые мужчины просто позеленели от гнева. И Стэнфорд Ллойд, и Эндрю Липинкот, Думаю, они перепугались, что все станут упрекать их за то, что они не смотрели за тобой получше. Но, конечно, они же никакого представления не имели, каким окажется Майк. Они ведь не ожидали, что он будет таким очаровательным. Я и сама не ожидала. Она улыбнулась мне сладчайшей улыбкой, такой фальшивой, каких я в жизни своей еще не видал. И я подумал, что если какая-то женщина на свете по-настоящему ненавидит мужчину, то это она, Кора, и ненавидит она меня. Я подумал, что ее слащавость с Элли вполне понятна. Эндрю Липпенкот вернулся в Америку и, несомненно, сказал ей несколько предостерегающих слов — Элли продавал какую-то свою недвижимость в Америке, поскольку она определенно решила жить в Англии, однако намеревалась выделить крупную сумму на обеспечение коры, чтобы там могла жить там, где пожелает. Никто почти не упоминал о муже коры. Я так понял, что он уже убрался куда подальше, и притом не в одиночестве. Больших элементов от него не предвиделось. Последний брак Коры был заключен с человеком на много лет ее моложе и привлекавшим ее не столько своими финансовыми, сколько физическими достоинствами. Коре необходимо было обещанное обеспечение, она была женщиной с расточительными вкусами. Не могло быть сомнений, что старый Эндрю Липпинкот намекнул ей достаточно ясно про возможность прекращения поступлений в любой момент, если Элли захочет или если кора настолько забудется, что позволит себе слишком ядовито покритиковать молодого супруга Элли. Кузен Рубен, или дядя Рубен, не счел нужным совершить путешествие. Вместо этого он написал Элли приятное, ничего определенного не говорящее письмо, что он надеется, она будет очень счастлива, но сомневается, что ей понравится жить в Англии. Если тебе там не понравится, возвращайся немедленно в Штаты. Не думай, что тебя здесь некому радостно встретить. Ты будешь встречена с радостью. Не сомневайся, что тебя с радостью встретит твой дядя Рубен. Судя по его словам, он довольно симпатичный, — заметил я. Да, — задумчиво протянула Элли. Она, казалось, была не очень уверена в этом. А ты хоть кого-нибудь из них... — Любишь? — спросил я. — Или мне не следует тебя об этом спрашивать? — Ты, конечно же, можешь меня спрашивать о чем угодно. Однако она все-таки минуту или две мне не отвечала, потом сказала решительно и бесповоротно. — Нет, думаю, я их не люблю. Это выглядит странно, но, я полагаю, это оттого, что ни один из них не настоящий мой родственник. Мы связаны только общей средой обитания, не родственными узами. Никто из них не связан со мной плотью и кровью. Я любила моего отца, любила то, что помнила о нем. Мне, думается, он был человеком слабовольным. И дедушка в нем разочаровался, потому что у папы голова плохо была приспособлена для бизнеса. Он не хотел вообще входить в деловую жизнь, заниматься делами. Он любил уезжать во Флориду, заниматься там рыбной ловлей и всякими такими вещами. А потом, через какое-то время, он женился на Коре, И Кора мне никогда особенно не нравилась. Впрочем, и я Коре тоже. Родную свою маму я, разумеется, не помню. Я любила дядю Генри и дядю Джо. С ними было весело. Пожалуй, даже веселее, чем с папой. Он, как мне кажется, был в некоторых отношениях довольно молчаливым и немного грустным человеком. А мои дяди наслаждались жизнью. Дядя Джо, кажется, был немножко необузданный. Знаешь, как бывают необузданные люди? Просто потому, что у них много денег. Во всяком случае, это он разбился на машине. А другого убили, когда он сражался на войне. Дедушка к этому времени был уже очень болен, и для него стало ужасным ударом, что все три его сына умерли. Ему не нравилась кора, и он не очень жаловал своих более дальних родственников. Дядю Рубена, например, он говорил, «Никогда не знаешь, что Рубен затевает». Вот почему он все подготовил, чтобы поместить все деньги в трастовый фонд. Очень большая часть ушла музеям и больницам. Он хорошо обеспечил кору и мужа своей дочери, дядю Фрэнка. — Но больше всего он оставил тебе. — Да, и я думаю, это его все-таки чуть-чуть беспокоило. Он сделал все, что мог, чтобы за моим состоянием хорошо присматривали. — Дядя Эндрю и мистер Стэнфорд Ллойд. — Адвокат и банкир. «Да, я предполагаю, он опасался, что я не смогу самостоятельно должным образом заботиться о моем состоянии. Удивительная вещь. Он допустил, чтобы я вступила во владение наследством сразу, как достигну совершеннолетия. Он решил не держать его в трастовом фонде до моего 25-летия как делают очень многие. Наверное, потому что я девушка, а не мужчина». — Это странно, — сказал я. — Мне кажется, в таком случае должно бы быть совсем наоборот. Элли покачал головой. — Нет, — возразила она, — я думаю, дедушка считал, что молодые мужчины все легкомысленные и необузданны, вечно что-то выпрашивают, а блондинки со злостными намерениями ими завладевают. Он, наверное, считал, что пусть лучше у них будет достаточно времени, чтобы они сначала перебесились». — У вас в Англии ведь так говорят, да? Но мне он как-то сказал. Если девушка будет отличаться здравым смыслом, он проявится у нее уже в 21 год. Нечего заставлять ее ждать еще четыре года. Никакой разницы не будет. Если же она окажется дурой, то и через четыре года будет такой же дурой. Он тогда сказал еще. Тут Элли взглянула на меня и улыбнулась, что не думает, что я дура. И он сказал, «Ты, может, не очень-то много знаешь о жизни, Элли, но ты обладаешь хорошим здравым смыслом, и особенно в понимании людей. Думаю, он тебе никогда не изменит». «Я ему, скорее всего, не понравился бы», — задумчиво произнес я. Честности у Элли было, хоть отбавляй. Она не стала пытаться меня разуверить, и то, что она мне сказала, несомненно, было чистой правдой. «Да» он пришел бы в ужас, то есть поначалу, ему нужно было бы к тебе привыкнуть». «Бедная Элли», — вдруг сказал я. «Почему ты это сказал?» «Я как-то раз уже говорил тебе это, ты помнишь?» «Да, ты сказал, бедная маленькая богатая девочка, и был, кстати, совершенно прав». «На этот раз я имел в виду другое», — объяснил я. Я не имел в виду, что ты бедная, потому что богата. Мне хотелось сказать...» Я колебался, подыскивая слова, наконец решился. «У тебя слишком много народу, висят на тебе, толкутся вокруг тебя. Слишком много людей, которые все чего-то от тебя хотят, и в то же время вовсе тобой не интересуются, а тебе не заботятся. И это правда, да?» — Мне кажется, дядя Эндрю действительно обо мне заботится, — сказала Элли не совсем уверенно. — Он всегда был со мной ласков, всегда мне сочувствовал. Другие — нет, ты совершенно прав. Они только хотят. Им всегда нужны всякие вещи. — Они приходят, приезжают и попрошайничают, и живут на твой счет. Ведь так? Занимают деньги, требуют расположения, втираются в доверие, хотят, чтобы ты вытаскивала их из всяческих ям и чего там еще. Они же все висят на тебе. Висят, висят и висят. — Я считаю все это вполне естественным, — спокойно ответила Элли. — Но теперь со всеми ними покончено. Я переезжаю жить в Англию и не буду слишком часто с ними видеться. В этом она, конечно, ошибалась но пока еще этого не понимала. Через некоторое время Стэнфорд Ллойд явился один. Он привез целую кучу бумаг, документов и прочего на подпись Элли, и ему нужно было ее согласие на инвестиции. Он беседовал с нею об инвестициях, об акциях и о недвижимости, какой она владела, и о том, как распорядиться трастовыми фондами. Для меня все это было настоящей китайской грамотой. Я не мог тут ни помочь, ни что бы то ни было посоветовать, или не мог я и помешать Стэнфорду Ллойду ее обманывать. Я надеялся, что он этого не станет делать, но как мог такой невежественный человек, как я, быть в этом уверен? В Стэнфорде Ллойде было что-то такое, что казалось слишком уж хорошим, чтобы быть правдой. Он был банкиром и выглядел именно как банкир. Он был вполне хорош собой, несмотря на то, что вовсе не был молод. И он был предельно вежлив со мною и, хотя явно думал обо мне всякие гадости, старался этого никак не выказать. «Ну вот», — вздохнул я, когда он, наконец, отправился в Освояси, — «это последний из всей банды». «Ты о них не очень высокого мнения, правда?» «Мне думается, это твоя мачеха, Кора». — Самая двуличная сука из всех, каких я в жизни встречал. Извини, Элли, наверное, мне не следовало так выражаться. — Почему же нет, если ты так думаешь? Мне кажется, ты не так уж не прав. — Ты, вероятно, была очень одинока, — предположил я. — Да, я была одинока. У меня были знакомые девочки моего же возраста. Я ходила в престижную школу, но я никогда не была по-настоящему свободна. Только я подружусь с кем-нибудь, им так или иначе удается как-то нас разлучить, и они подсовывают мне какую-то другую девочку взамен. Понимаешь, все было подчинено светскому календарю. Есть у нас такой справочник лучших семейств Америки. Если бы кто-нибудь нравился мне достаточно сильно, чтобы устраивать из-за этого скандал... Но мои чувства никогда не заходили так далеко. Не было никого, кто мне действительно так сильно нравился бы, до тех пор, пока не явилась Грета, и тогда все изменилось. Впервые за все время кто-то искренне меня полюбил. Это было чудесно. Лицо Элли мягко светилось. — Мне хотелось бы, — начал я, отвернувшись к окну, — хотелось бы чего? — Ох, даже не знаю. Вероятнее всего, мне хотелось бы, чтобы ты так сильно не полагалась на Грету. «Она тебе не нравится, Майк?» «Нет, нравится, — поспешно запротестовал я. Правда нравится. Только тебе надо понять, Эль, что она... Ну, она мне совсем чужая. Может быть, давай посмотрим правде в глаза, я немного тебя к ней ревную. Ревную, потому что... Ну, раньше я не понимал, как тесно вы с нею связаны. Не ревнуй. Грета — единственная из всех была ко мне добра, она — единственная, кто заботился обо мне, пока не появился ты. — Но ты встретилась со мной, — сказал я, — и вышла за меня замуж. И тут я снова повторил то, что уже говорил ей, и после этого мы будем жить с тобой долго и счастливо.